Глава 3. Александр проснулся в хорошем расположении духа. Вчера он рано лег и теперь чувствовал себя отдохнувшим и даже помолодевшим. Приняв контрастный душ, он вошел в свою лабораторию. Кухня была выложена темной плиткой, Александр не любил светлых тонов. Длинный стол, изготовленный по специальному заказу, имел форму буквы «Г» и превосходно вписывался в интерьер кухни. Он был заставлен посудой, той, которая нужна была Александру для его экспериментов. Здесь же лежали несколько фотографий, воспроизводящих внешний вид приготовленных им накануне блюд. Он все еще был подвержен блаже экспериментаторства. И это несмотря на то, что в настоящий момент, отрекшись от всего перепробованного и измышленного его неутихающей фантазии, он решил ограничиться тем, что называл штриховой кухней. Ему было лень доводить блюда до осязаемого совершенства. Готовое кушанье было уже в его воображении, так что утомлять себя техническим процессом представлялось ему верхом абсурда. В этом он напоминал удрученного людским непониманием философа, который запретил себе вступать в спор с профанами, ибо надежда хоть чему-то научить их покинула его. Штриховая кухня ограничивалась воспроизведением некого первоначального варианта блюда, весь цикл приготовления у которого разворачивался у Александра в голове. Здесь имели важное значение отдельные штрихи, сообщавшие блюду оригинальный вкус и форму. Он говорил себе, что занимается простой ремесленной работой, приготовлением полуфабриката. Штриховая кухня включала в себя элементы разделки и сервировки, иногда приготовление соуса. Через ремесло, которое Александр воспринимал как искусственную простоту, как некий акт смирения чистоты, он хотел прорваться к берегам невиданного творчества с его изобилующей новизной сложностью деталировки. Он искал новые формы и материалы. Не ограничивая себя рамками какой-нибудь одной кухни, он хотел выработать универсальную основу нового взгляда на кулинарию, простое одновременно сложное ремесло, которое включало бы в себя что-то и от обыденного омлета, и от искусства икебаны. Александр взял одну из фотографий и поднес к своим близоруким глазам. На трех ложках он сосредоточил простую и изящную гастрономическую символику сразу трех регионов – Таиланда, Японии и Мексики. Все три ложки наполняло желе. Продукты для желе были выбраны разные, соответственно кулинарным предпочтениям названных стран. Таиланд был представлен кокосовой лимонной основой, Япония – черными водорослями и имбирем, мексика маисом и стручковым перцем. В этой композиции Александр нащупывал черты все той же штриховой кухни. Зевнув, Александр взял другую фотографию. Тонкие ломтики-трески поколись на золотисто-влажном кружеве лимонного мусса. Он вздохнул, почувствовал тупой укол прежней недовольтворенности, словно ему не хватало пространства или воображения. Александр сел на табурет, обтянутый кожей цвета кофе со сливками, и задумался. Рука его машинально брала фотографии и снова клала их на стол. Сколько напрасных трат. Он добывал перепелиные яйца каракатиц, личии трюфеля, морских ежей и змей. Все это стоило бездну денег. И к чему он пришел? Прекрасное настроение Александра растаяло, как мороженое на языке. Теперь он тупо пялился на глянцевой квадратики и зевал. «В чем же заключалась искомая им простота?» – размышлял он. Нет, не в намеренной дешевизне и доступности материала, а в принципе приготовления в экономном использовании исходных материалов. Вот, например, перепеленное яйцо, сваренное, превращенное в пыльцу и смешанное с уксусно-дынным сиропом. Это блюдо вполне отвечает избранному им принципу. Так чем же он недоволен? Принцип измельчения и карамелизации открывает перед ним широкие возможности. Александр поежился и снова зевнул. А вот еще один его шедевр – трюфельный шербет. Немного трюфелей, уксуса и личи. Никакого изобилия трав и специй, все предельно просто и сжато. Из мутного потока мыслей мозг Александра выудил блестящий холодный камушек. Компактность. Вот идеал. Приготавливая то или иное блюдо, кулинар должен руководствоваться не хвастливой и самонадеянной изобретательностью, а принципом соразмерности и компактности, продолжил Александр свое размышление. Хотя кушание должно включать в себя какую-то изюминку. У настоящего блюда есть поэтическая душа. Задача кулинара – создать ее, то есть, избегая сиюминутного эпатажа, выстроить композицию из вкуса, запаха и формы. Александр поднял еще одну фотографию. Боже, как он радовался, изобретя это блюдо! Равиоли с тыквой в мандариновом соусе с посыпкой за размельченного у ядрышка. Александр тут же поймал языком, витавший в его сознании вкус этого диковинного блюда, и разложил его на составные части». Волокнисто-сладкий, тёплый вкус тыквы, чистый и тонкий – тесто, освежающий кисловатый в золотых крапинках мандарина и горьковато-тминный тминной посыпки. Всё вместе же это было похоже на тающую в таитянских водах радугу. Александр зачарованно замер. Волна вкуса прошла по его языку тонким шелестом прибрежной пены. И его снова сковало разочарование. Сколько лет понадобится, чтобы изобрести достаточное количество поистине оригинальных блюд? Александр отложил фотографии и принялся готовить кофе. Больше он ничего не сможет в себя запихнуть. Проснулся Чинарский лежа на животе. Подушки почему-то не было, но соткнулся в полосатую ткань матраса. В голове кипело раскаленное масло. Чинарский с большой осторожностью приподнял голову, чтобы посмотреть на часы. Масло перетекло в затылок и превратилось в кусок горячего оплавленного свинца. Поморщившись, Чинарский придержал голову ладонью и медленно опустил ее на матрас. Но хитрость не удалась. Кусок свинца перекатился к колбу и принялся долбить виски. Чинарский знал, как избавиться от этой торкающей боли, но для этого нужно было как минимум подняться. Пересилив себя, он перевернулся на спину и сел, прислонившись к стене. Валька сопела, откинувшись на подушке и приоткрыв рот. Ее равномерное, чуть хриплое дыхание стало для Чинарского утренним откровением. Ему потребовалось не менее десяти минут, чтобы вспомнить, что было вчера. Отгоняя боль, он перебирал в памяти события прожитого дня терпеливо с долей иронии и удивления. Тут его взгляд поймал солнечный зайчик, отразившийся от золотистой банки ярпива. Судя по ее положению, она была пуста. Чинарский облизнул сухие горькие губы. Во рту было так противно, словно он вчера жевал кошачье дерьмо. «Так», — вспоминал он, — «мы выпили две водки, потом пиво, потом я ходил еще за одной». Этот последний эпизод, странным образом слившийся в его памяти с плотской горячкой, обдал его сознание холодком испуга. «Он залез в заначку!» Чинарский быстро скалькулировал в уме, сколько у него осталось, и успокоился. «Но больше ни-ни!» — поклялся он себе и приподнялся. Свинец сперва перекатился в затылок, а потом поднялся и снова застучал в темечко, словно пытался проделать там дыру. Чинарский встал и прошлепал на кухню. «Не осталось ли чего?» Водочные бутылки были пустые и валялись под раковиной, в которой сморщилась пара окорочков, так и не выложенных вчера на сковороду. В одной из банок, обнаруженных почему-то на табурете, еще оставалось немного пива. Чинарский припал к банке, словно умирающий от жажды к спасительному источнику. Сделав полтора глотка, он бросил банку на стол. «Пивом голову не обманешь», — изрек он прописную истину. Его мутный взгляд упал на размокшую газету, в которой были завернуты окорочка. Привлек яркий помпезный заголовок «От нас скрывают правду». Он склонился над газетным листком, датированным вчерашним днем, и с любопытством обнаружил, что автор статьи никто иная, как Надька Кулагина. В свойственной ей воинственной феминистской манере Надька писала о маньяке-кулинаре, хладнокровно препарирующем женщин и о преступном малодушии местных властей и органов милиции, замалчивающих кровавую правду. Надька не скупилась на резкие выражения и в полную мощь демонстрировала ответственность и неустрашимость, доставшаяся ей по наследству от отца журналиста, прошедшего не одну горячую точку. Чинарский долго мусолил глазами один и тот же большой абзац. Первой жертвой Маяка кулинара стала Рощина Вера, 24 лет работавшая секретаршей в офисе крупнейшей инвестиционной компании. Преступник отрезал девушке грудь и залил ее апельсиновым соусом. Извините за столь жестокие подробности. Милиция уверяет, что единичный случай еще не говорит о том, что действует маньяк. Для того, чтобы убедиться в этом и принять экстренной меры, видите ли, нужна серия подобных убийств. То есть преступлений, совершенных в одной и той же манере. Именно единый почерк подобных зверств мог бы служить доказательством, что в городе орудует маньяк. Я же задаюсь вопросом, которым не может не задаться любой здравомыслящий человек. Кто следующий в кровавом списке этого изверга? «Наши органы на редкость спокойно реагируют на подобные события. Я понимаю, низкая зарплата, усталость и витаминоз, привычка к ужасным зрелищам, некоторая черствость, присущая людям этой профессии. Но что же делать нам, обычным гражданам?» Чинарский почесал заросший подбородок. «Вот у кого я займу денег, чтобы не бередить заначку. У Надьки!» В голове шумело, но он дочитал статью до конца. А потом пошел в прихожую. Он все же решил подсчитать собственные ресурсы. К его удивлению, пальто на вешалке не было — Оно обнаружилось на спинке стула, стоявшего в гостиной. Пошарив по карманам, Чинарский извлек на божий свет несколько монеток. Этого хватало разве что на сотку посредственной водки. По опыту он знал, что нужно несколько больше. В карманах брюк вообще не было никаких денег. Только теперь он поглядел, наконец, на часы. «Седьмой час. Надька должна быть еще дома», — мелькнула спасительная мысль. Чинарский быстро натянул штаны и рубашку, сунул ноги в драные башмаки и вышел на лестничную площадку. Пригладив патлы на голове, надавил на кнопку звонка. Треллер, раздавшийся в Надькиной квартире, долго не затихала. После того, как звонок умолк, настала зловещая тишина. «Ушла!» – подумал Чинарский, но, не веря своим мыслям, снова надавил на звонок. Он стоял так, наверное, целую минуту, пока где-то в глубине не раздался шаркающий шелест тапочек. «Дома!» – облегченно вздохнул Чинарский. Он частенько брал у Надьки деньги и всегда возвращал, рано или поздно поэтому предполагал некий кредит доверия, который можно было использовать по своему усмотрению. Надежда с деньгами расставалась легко, так же, как и ее отец, с которым Чинарский был в довольно близких отношениях, до его гибели. Шаги приближались к двери. Вскоре она распахнулась. Сперва Чинарский подумал, что ошибся дверью. Нет, не то, чтобы у Надьки не было приятелей, которые могли остаться у нее на ночь, но просто таких было немного. Надька девушка взрослая, думал Чинарский, и, естественно, должна рано или поздно выскочить замуж. Но появившуюся в проеме двери парня Чинарский не помнил. Высокий и мускулистый, с полотенцем в виде набедренной повязки. «Деве чего?» «Лет 25-30», — подумал Чинарский, — «никакой почтительности к сединам». Чинарского это немного разозлило. Мало того, что открывает какой-то хмырь с полотенцем, да еще смотрит белесыми глазами. «Надьку позови», — Чинарский машинально провел рукой по лбу и волосам. Видимо, вид Чинарского, у которого волосы сосна топорчились в разные стороны, а под глазами налились литровые мешки, не слишком убедил утреннего незнакомца. Сперва он собирался что-то сказать, как уловил Чинарский наметанным взглядом оперативника, а потом попытался просто захлопнуть дверь. И это Чинарского возмутило больше всего. «Не хочешь общаться? Не надо, но совесть имей!» Несмотря на свое антимилитаристское настроение, Чинарский успел сунуть башмак между дверью косяком. «Ты чего, мужик?» Парень снова распахнул дверь. «Каюты ошибся!» Парень был широкоплечий, зеленоглазый, выше Чинарского на голову. Он стоял, как Аполлон в полосатой тунике, готовый сравнять с землей любого, кто покусится на его территорию. Но, во-первых, территория была не его, а, во-вторых, Чинарский не любил, когда с ним грубо разговаривали. «Слушай, моряк», — довольно миролюбиво сказал Чинарский, — «не гони волну. Мне нужна Надежда Михайловна, мне с ней поговорить надо». Но моряк не понял. Он грубо толкнул Чинарского в грудь и попытался снова захлопнуть дверь. Чинарский, хоть и чувствовал себя паршиво, слегка отступил в сторону, хватил моряка за запястье и потянул в сторону лестничной площадки. Зацепив лбом за торец двери, моряк вылетел наружу, перековыркнулся через голову и оказался на третьей ступеньке лестничного марша. Оставив его приходить в себя, Чинарский шагнул в квартиру соседки. Увидев, что в прихожей ее нет, двинулся вглубь квартиры. Сзади послышался грубый топот, потом кто-то тяжелый повис у Чинарского на плечах, обхватив его за шею. Чинарский уже не сомневался, что это неуемный моряк. Парень принялся его душить, сдавливая горло предплечьем. Сделав полшага назад, Чинарский ухватил его за голову и, немного присев, легко перекинул через себя. Моряк пролетел пару метров и приземлился на копчик, проехал еще немного по мягкому паласу. «Ну блин, все!» – поднимаясь, прошепел он. «Конец тебе, дядя!» Он ловко, как гимнаст, поднялся, сжал кулаки и пошел на Чинарского. «Погоди, парень!» – пытался остановить его Чинарский. «Ты мне не нужен. Я же сказал, позови Надежду Михайловну. Она дома?» Парень уже ничего не слышал. Он мычал, как бык на кориде, и, голову, шел на Чинарского. Тот уже подумал, что снова придется напрягаться, но в дверях спальни замаячил Надежда. «В смысле, Надя? Надя Кулагина. В легком серебристом халатике она выглядела, как только что проснувшаяся фея». В растрепанных волосах золотилось восходящее солнце. Его лучи пробивали халат насквозь и высвечивали ее стройное тело. Чинарский на мгновение даже залюбовался этой картиной. Но ее любовник, а Чинарский не сомневался, что моряк здесь не в карты играл, был уже рядом. «Эдик!» — вскрикнула фея. «Не лезь!» В глубине души Эдик и сам понимал, что тягаться с Чинарским ему не по силам. Чинарский сожалел лишь о том, что не успел сказать моряку, что окончил свою военную деятельность в воздушно-десантных войсках. Вняв возглас у феи, моряк замер в нескольких сантиметрах от Чинарского. «Доброе утро. Вы уже не спите?» — глядя из-под лоби, поинтересовался Чинарский. «Не спим», — Надя покачал головой. «Чего тебе, Чинарский?» «Дай денег, Надь», — забыв про моряка, сказал Чинарский. «Голова болит». «У тебя каждый день голова болит», — возразила фея. «Сегодня особенно», — покачал больную голову Чинарский. «Представил бы нас», — добавил он, посмотрев на Эдика. «Впрочем...» «Эдик Сергей Иванович!» — фея повела пухленькой ручкой с моряка на Чинарского. «Очень приятно!» — выдавила из себя улыбку Чинарский. «Можно просто серж!» — взаимно! — буркнул моряк и ушел в спальню. «Хороший парень!» — Чинарский показал глазами в сторону спальни. «Так себе!» — передернула плечами Надя. «Читал твою статью. Здорово ты там чешешь!» — со слегка симулированным восторгом воскликнул Чинарский. «Не льсти, меня не обманешь!» — усмехнулась Надя. «Как насчет суды Чинарский не забыл, зачем он сюда пришел. «Что ты за человек, Чинарский?» — покачала головой Надя. вырываешься ни свет ни заря, будешь людей, а потом еще чего-то требуешь. А чтобы умаслить, о моих успехах журналистских трубишь?» В голосе надежды звучала укоризно, но она уже шла в спальню за сумочкой. «Я же не требую, я прошу», — сказал ей вдогонку Чинарский пригладил рукой свои патлы. Кулагина вернулась, держа в руке кошелек. «Сколько тебе?» — Так, — Чинарский напрягся, — я тебе все равно уже должен 40 так что давай еще полтинник. Она молча протянула требуемую сумму. — Давай еще червонец, — покрутив голубоватую бумажку в руках, — сказал Чинарский, — для ровного счета. — Держи. Надя достала из кошелька еще 10 рублей. — Спасибо. — Чинарский сунул деньги в карман брюка и развернулся, чтобы выйти. — Скоро отдам, ты меня знаешь. — не оборачиваясь, — добавил он. Он на секунду зашел за пальто в свою квартиру и, одевшись, вышел за лекарством. Магазины еще были закрыты, в круглосуточных ларьках крепкие напитки не держали, но он знал несколько шинков поблизости. В одном из них торговали неплохим спиртом. Подняв воротник пальто, так как с утра было очень свежо, Чинарский нырнул в подворотню и направился к одноэтажному строению, стоявшему в глубине двора. От домика ему навстречу шел невысокий мужчина неопределенного возраста. Поло его потертого пиджака живописно оттопыривалось. Взяв бутылку спирта, Чинарский вернулся домой. Когда он открыл дверь в квартиру, в нос ему ударил запах жареной курицы. Не разуваясь, он прошел на кухню. Валька была уже одета и хозяйничала плиты. На сковороде весело шкварчали злополучная окрачка. «Привет, подруга!» — Чинарский поставил бутылку на стол. «Надо бы подлечиться, не возражаешь?» Он снял пальто, бросил его на спинку стула и вернулся на кухню. В груди полыхало адское пламя. Нужно было срочно его загасить. Чинарский нашел стакан и разлил спирт. Подняв стакан, он только после этого обратил внимание, что Валентина ему не отвечает. — Ты чё, это подруга, обиделась, что ли? Валька выложил поджаренные окорочка на тарелке и села к столу. — Домой не попала, — вздохнула она. — Теперь мне Женька голову оторвёт. На работу чуть не проспала. Мне же эти грёбанные окорочка получать. Если бы ты знал, как они мне надоели. Каждый божий день окорочка. Жареные, варёные, тушёные, печёные. А ладно, на хрен всё. Она подняла стакан и быстро выпила. Чинарский последовал её примеру. Спирт был разбавлен по всем правилам – 40 градусов, не больше и не меньше. Тепловатая жидкость провалилась на дно желудка, чтобы вскоре подняться по жилам к голове и выбить, наконец, проклятую свинцовую блямбу. Валька, обжигаясь, принялась закусывать горячим куриным мясом, от которого поднимался незатейливый аромат.